Глава тридцать «Сегодня мучительно думаю над тем, как бы подзаработать, потому что жить вот так от зарплаты до зарплаты все-таки некомфортно. Если не было бы арендной платы, которая съедает большую часть зарплаты, я бы не дергалась. Но ведь хочется не только жить и выживать, но и с коллегами общаться полноценно. На развлечения нужно больше денег. Но ловца и зверь бежит. Сегодня обедала в столовой, поскольку сама не успела ничего приготовить». Коллеги как раз начали обсуждать тему о подработках. Частный центр мультипликации ищет актеров и певцов для озвучки мультиков. Можно не профессионалов, главное, чтобы с хорошим сильным голосом и, по возможности, именно поющих. Подумала-подумала и решила, что это я могу. Надо сходить хотя бы на пробы, говорят, тут недалеко. Выступать ведь ни перед кем не надо будет. Пришел, свой текст спокойно отговорил. Можно даже спеть, от меня не убудет. Главное, что взяли. «Денег вроде много не дают, но в моей ситуации любая копеечка не лишняя. Да и интересно это — подарить свой голос какому-нибудь мультипликационному персонажу». Этим же вечером, договорившись с Алиной из отдела обеспечения, поехала с ней вместе пробоваться. Мне немного смешно. Не думала, что вдруг начну менять свой рабочий профиль, да еще и так быстро. Но, наверное, сама атмосфера продюсерского центра такая вольная и творческая, как-то на меня начала влиять». Никаких очередей желающих прослушаться не оказалось. Возможно, потому, что тут все быстро решают в плане найма. Нас с Алиной сразу пригласили, только в разные студии. Мне дали небольшой текст, я, надев наушники, просто с выражением его прочитала. Попросили спеть. Не поднимая взгляда на своих условных экзаменаторов и краснее, все-таки спела, как смогла. Куплет любимой песни собственно, все. Мы заключили договор на озвучку нескольких серий их мультика. Не выдали текст... Тем, что я буду озвучивать, попросили его полностью прочитать. В выходной записываем небольшую песенку, и я даю свой голос мультяшной фэнтези-девочке-школьницы. Там целая компания персонажей. И моя девочка среди них. Классно! Послезавтра уже запись. Я уж постараюсь. Выхожу, а Алины нет. Позвонила ей, и оказалось, что она уже ушла, не став мне дожидаться. Ее парень на машине забрал. И ведь даже не позвонил предупредить хотя я тоже с ней не связывалась. Оказывается, Алену не взяли, точнее, контакты забрали и сказали, что позвонят. А я уж почему-то подумала, что тут чуть ли не всех желающих берут. Но нет. В общем, в субботу, если все пройдет нормально, уже получу деньги. Ура! Деньги, деньги, денежки. В одиночной самостоятельной жизни все опирается в них. Дома в хорошем настроении попиваю чай, решила все-таки оживить свою симку, которая не для работы. «А то как-то совсем уж нехорошо я пропала», — совесть грызет. Отчим позвонил уже перед сном. Потока требований и обвинений не последовало. Папка говорил тихо, грустно и устало, спрашивал, как дела. И меня уже было начало грызть чувство вины. Появилась мысль заехать домой в воскресенье в гости. Но под конец разговора отчим не выдержал. Перешел на свой любимый, таки, свойский, дровоучительно-снисходительный тон, мол, слушай, что тебе умные люди говорят. Я сразу начала прощаться. «Погоди, Саш, дело есть». «Какое?» «Я тут машину свою решил менять на новую». «Поздравляю, и что?» «Ну, помнишь, ты хотела как-то на права идти учиться? Вот заодно и машина тебе будет, забирай старую». «Так вы же...» «С мамой меня отговорили идти учиться. Что мне это вообще не нужно, я невнимательная. Мне за руль опасно садиться, и на содержание машины много денег уходит. Да и реально не нужна мне сейчас машина, работа рядом с домом». «Да нормально все будет. Все ездят, и ты сможешь. Машина это, знаешь, как здорово. Такую свободу и независимость дает. А у тебя еще и сразу крутая будет. Все обзавидуются, когда на работу станешь приезжать». «Какую работу?» «На свою прежнюю, конечно». «А, так вот оно что!» «Пап, ты что, свою машину отдаешь за то, чтобы я на работу вернулась?» «И домой. Хватит уже глупостями заниматься». «Это не глупости». «Да. И где ты сейчас работаешь? Где живешь?» «Я не скажу. Не хочу пока». «Да, никакой благодарности. Простили, воспитывали, вкладывались. И в итоге такое вот спасибо». «Мы же уже говорили об этом. Это не из-за того, что я вас не люблю и прочее. Я знаю, что вы беспокоитесь, но мне пора жить самостоятельно без помощи. Иначе я не пойму, чего вообще стою». «Все, пап, пока». Отключилась машина. Я помню, когда я только заикнулась о том, что хочу пойти учиться на права, как родители мне закидали аргументами, почему этого делать не стоит. Я начала сомневаться, а потом и вовсе передумала. Ведь действительно, и так неплохо. Хорошо, что переехала. Теперь никто не сможет навязать свое мнение. Буду слушать только себя. Сейчас такой вопрос, когда надо избавляться от синдрома хорошей послушной девочки. Серьезно задумалась. Отчего я хотела такого в своей жизни, но не сделала, поскольку этого бы не одобрили родители? Да. Надо хоть что-то реализовать. Так. Пирсинги, тату. Были такие желания в подростковом возрасте, но сейчас уже не хочу ничего такого делать. О! А может, и правда пойти учиться на права? Только не автомобильные. Накоплю денег, куплю себе мотоцикл, буду крутая-крутая. Ха-ха. Как-то страшновато на мотоцикле ездить. Но зато реальная свобода. Ладно, насчет мотоцикла это я подумаю. Все равно до этого еще далеко, денег-то нет. Прыгнуть с парашютом? Только от одной мысли мурашки по коже. Да, вот так захочешь сделать что-то бунтарское. А выходит, что и ничего. Кишка тонка, запал газ и я уже слишком стара и разумна для разного рода маленьких безумств. Весь вечер ломала голову. Чего бы такого совершить, отчего, если бы узнали, родители бы ахнули. И под конец, с сожалением, признала, что особо нечего. Либо не решусь, либо не хочется, либо денег нет. Безумство вроде выйти замуж за первого встречного парня и забеременеть. Родители так и вовсе одобрят. Внуков хотят.